Кто это тебе набрякал, что я не царь, не Петр Федорович? Уж не Катькины ли манифесты отуманили тебя, ась? Тьфу, тьфу нам ейные манифесты, батюшка. А сказал мне про это самое купец Щелоков. Помнишь, Калачи-то, он тебе во строк нашивал. Да еще всечестной старец Филарет, у которого гостил ты попутно. Он тебя и в деле видел, в Бердах под Оренбургом, то ли сам, то ли через своих посланцев, zelo одобрял он дела твои, и храбрость твою рыцарскую, и распорядок. И прислал мне он, рекомуй и гумен Филорет, вещь тайную, кое сделало поможет тебе в яве. Чего же такое? смехчившись, спросил Пугачёв, встал и поддал в каминку два ковша кваса. А прислал он тебе родимое Голштинское знамя покойного Петра Фёдоровича III императора. Купцы Крохины были роду племени старинного. Иван Васильевич по часто ездил в Москву, водил знакомства с московскими тузами, старобряццами. маливался в Рогожском кладбище, духовной твердыне русского старообрядчества, заглядывал в Петербург, путешествовал в скиты Керженские, где свёл дружбу со знаменитым старцем Игнатием, родственником сессильного Григория Потёмкина. Да знал Крохин многое, что творится на Руси, и был к тому же пытлив, дотошен и умён. Поэтому он тут же и рассказал Пугачеву о всем, что представляет собою Голштинское знамя. У покойного Петра Федоровича Голштинского выкормка, начал он, содержался под Питером в Ураньенбауме корпус доверенных телохранителей-голштинцев, и было их три тысячи человек. Он им муштру производил, а для красы и порядка – Было у них четыре знамени. Их даже Петр Федорович прежде времени кончину восприял. Знамена те схоронены досужими людьми в сундук, заперты и печатями опечатаны. Единое из оных знамен, голубое с гербом черным, путями неисповедимыми похищено, доставлено и игумену Филарету на Иргиз, а через оного — благоуветного старца-христолюбца и мне, грешному. Он кончил, Пугачев молчал, усердно работая виходкой. Потом спросил, но уже с тем же, как и у хозяина, спокойствием. — Коли я с войском своим, самозванный царь, так кто же ты, Иван Васильевич, с Галштинским тем знаменем притаенным? — Ась! А задаченный хозяин не понял, смущённо молчал. Пугачёв скинул шайку и с силой брякнул ею о скамью. Эх, купец Иван Васильевич! В знами поганые иноземные веришь, а в меня вся я держава царя русского нет. Так-то вот и все вы сирые, разнесчастные. Зраку своему даоще пивера. А что дальше да выше, тому и веры нет. Впрочем, сказать понизил он голос, «Ин будь по-твоему, Емельян так Емельян. Мужику, либо вам, купцам, старателям, Петр и Емельян ли, все едино. Был бы делу привержен, доверен. Вот-вот, понял, оживился вновь хозяин». Как говорится, продолжал Пугачев весело, Сивой ли пегили, лишь бы вёз. Об чём вы речь? Значит, царь государь за зря я знаменье то держал, сохранял. Как так за зря? Мне портянка чай с ним подарком твоим и в Казань войду. Благодарствую во как, опущу всего за верность. Верность она города берёт. Так ли, Иван Васильевич? Золотые слова, батюшка! Послухать бы их из уст твоих, милостивых, всему миру нашему старозаветному. Дай срок, всяк услышит, у кого слух-то не помрачен. Не пора ли кончать, хозяин? Пора, пора. Телеса омыли, о грешных душах наших по печени надо сотворить. В моленную ко мне заглянуть бы тебе предлежало, по чину, по правилу. От молитвы не бегу, Иван Васильевич. Одевшись, гости и хозяин направились в моленную при доме. Было здесь тихо, благолебно. Стены с полу до потолка уставлены старинными в дорогих окладах иконами. горели восковые свечи в небольшом поникадиле, мерцали кроткие огни лампад. Впереди у самого иконостаса стоял аналой, прикрытый атласной, вышитой шелками пеленою. Справа на стене янтарные костяные кожаные лестовки. На отдельном столике медная крапильница с крапилом. Пахло воском, розовым маслом, ладаном. Пол в ковровых дорожках. Маленная была пуста. Вздыхая и крестясь, Иван Васильевич сотворил семипоклонный уставный начал перед спасовым образом. И оба затем хозяин и гость совершили митание. Емельян Иванович неплохо пристрановился к этому обряду ещё когда жил у старца Филорета. Крохин достал из киотного что под образами шкафа, запакованный в холст, опечатанный свёрток. и, склонив седую голову, подал Пугачеву. — Вот оно, знамя-то! Ты его пуще глазу береги, — молвил купец строго. — Он и знамя не только господам офицерам да генералам великий соблазн будет, а и самая Катерину с толков собьет. В Зальце их поджидало все купеческое семейство. Крупная дородная Василиса Ионовна в черном повойнике, и тёмно-синим шушуне с золотой травкою с густыми назади сборками дочь её росла миловидной девушка таня в косоклинном сиянии сиречь сарафани на пуговках сверху донизу и уже знакомый пугачёву хозяйский сын миша косая сажень в плечах с лёгким паром надёжа государь хором Возгласило семейство и дружно кувыркнулось Пугачеву в ноги. Хозяин благодушно улыбался. Сердце Емельяна Ивановича будто кто ласково погладил. — Стало, Крохин и впрямь бледет мою тайну, — подумал он. Затем хозяин с сыном, вооружившись двумя горящими свечами, повели гостя осматривать хоромы. Крашенные из широких досок полы, натертые маслом с воском, блестят. Всюду посланы пестрые дорожки, мебель хоть и неуклюжая. Дедовская, зато из мореного дуба, словно летая из железа. По углам и вдоль стен спряты укладки, обитые цветным софьяном или вологодской подмороз-жестью. В углу большой шкаф, называемый стовец. Иван Васильевич загремев ключами, открыл дверцы, расписанные изнутри библейского содержания картинами, по бокам райские птицы алканост и сирин. Весь стовец набит тяжёлыми книгами в деревянных, крытых кожей переплётах.